Октябрьский переворот большевиков. Россия, 25-26 октября, 7-8 ноября 1917 года. В феврале 1917 года в России произошла революция. Царь был вынужден отречься от престола, Власть перешла в руки Временного правительства, которое последовательно выступало за войну до победного конца. С открытием Всероссийского съезда Советов в июне 1917 года стало ясно, что лидер большевиков Ленин выжидает момент для молниеносного захвата власти. Из 800... 33 делегатов, лишь 105 были представителями его партии. Когда Ленин приветствовал Советы, подобно конвенту времен Французской революции 1792 года, и потребовал забрать всю полноту власти из рук Временного правительства, ему возразил Церетели, один из министров меньшевиков. Нет такой политической партии, которая была бы способна действовать самостоятельно, покончить с хаосом и взять в свои руки власть. Нет, раздалась знаменитая реплика Ленина, такая партия есть. Наша партия каждую минуту готова взять власть целиком. Собрание отреагировало на это высказывание смехом. Глава правительства Керенский... В ответ предостерег от сравнений с 1792 годом и от насильственных методов. Церетели потребовал разоружить заговорщиков. Действительно, Ленин вынашивал следующий план. Во время съезда при поддержке массовых демонстраций свергнуть посредством путча временное правительство и захватить власть именем Советов. Когда же по отношению к большевикам не последовало никаких мер, слабость правительства стала очевидной. Вторая попытка захватить власть была предпринята большевиками в начале июля 1917 года. Под их руководством состоялась демонстрация рабочих и солдат по направлению к Таврическому дворцу, в котором располагались советы. Всю ночь раздавались призывы к свержению Временного правительства и захвату власти. Произошли кровавые столкновения. Временное правительство ввело в город войска и восстановило порядок. Бюро большевистской партии и редакция «Правды» были заняты. Троцкий и Каменев арестованы. Ленин вначале скрывался у петроградского рабочего Аллилуева. Затем вместе с Зиновьем он несколько недель провел на берегу Финского залива. Ночерегом служила копна сена. Наконец ему удалось перебраться в финский город Гельсингфорс, Хельсинки. К этому периоду относится его работа «Уроки революции», в которой он подвел итоги последних по времени выступлений большевиков – Ленин отказался от всяких надежд на мирное развитие событий и взял курс на вооруженное восстание. Партии, составляющие в Советах большинство, он обвинил в содействии контрреволюционным силам. Теперь лозунг гласил не «вся власть Советам», а «за диктатуру пролетариата». В качестве авангарда пролетариата выступала партия большевиков. Ее задача состояла в том, чтобы ускорить новый революционный кризис и воспользоваться им. На заседании ЦК партии 15 сентября 1917 года обсуждалось письмо Ленина «Большевики должны взять власть». В письме недвусмысленно подчеркивалось, получив большинство в обоих столичных советах рабочих и солдатских депутатов, большевики могут и должны взять государственную власть в свои руки. В конце сентября Ленин перебрался из Гельсингфорса в окрестности Выборга. Отсюда он направлял в Центральный комитет партии пространные послания, в которых критиковал позицию Каменева и Зиновьева, предостерегавших от вооруженного восстания. Соратники Ленина опасались, что после прихода к власти у большевиков не окажется специалистов для обеспечения работы государственной машины. Однако их сомнения он отвергал. Его работа «Удержат ли большевики государственную власть?» написанная в октябре, уже самим своим заголовком выражает глубокую убежденность в победе. В Петрограде все нити заговора находились в руках Льва Троцкого. Именно ему принадлежала идея совместить начало революции с открытием съезда Советов. Окончательное решение о восстании было принято 10-23 октября на заседании Центрального комитета партии большевиков, на которое прибыл из Выборга Ленин. Ленин говорил около часа. Он не столько анализировал реально сложившееся положение, сколько старался переубедить членов Центрального комитета. Действительно, едва ли можно было серьезно говорить, как это делал Ленин, о планах Временного правительства отвести войска к пригородам Петрограда, тем более о возможной сдаче столицы России немцам. А поводом для такого утверждения стало заявление Керенского – «Враг уже стучится в ворота Риги, и если разложение армии помешает нам защитить и сохранить за собой Рижский залив, дорога на Петроград будет открыта». Спустя несколько дней Рига пала, и появилась возможность обвинить Корнилова и Керенского в заговоре против революции. Скорее всего, Ленин сам не верил в то, что Корнилов и Керенский хотят пропустить немцев. Но он знал, что любая мера, выданная за способ помешать захвату Петрограда немцами, найдет понимание и полную поддержку. Ленин говорил таким образом, что необходимость быстрых и решительных действиях представлялась бесспорной. На этом заседании было создано Политбюро в составе Ленина, Троцкого, Зиновьева, Сталина, Сокольникова, Каменева и Бубнова для руководства делами партии до восстания. Правда, В таком составе оно ни разу не собиралось. Ленин взял карандаш и приготовился писать резолюцию, но подходящей бумаги не нашлось, поэтому он подобрал найденную кем-то ученическую тетрадку и записал в ней слова, которым было предназначено изменить ход истории».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 Написав и подписав этот документ, представляющий собой на деле руководство по осуществлению революции в России, Ленин торопливо ушел, чтобы успеть вернуться на квартиру еще под покровом темноты. Но тут он вспомнил, что точная дата восстания не определена. «Какой день?» — спросил кто-то. И Ленин, уходя, ответил через плечо. «Возможно, 28 октября». По поводу ответа Ленина на этот важнейший вопрос единого мнения нет. Что бы ни говорил Ленин после 10-23 октября, действительно ленинские высказывания на этот счет окутаны неизвестностью. Но, пожалуй, нет оснований сомневаться, что на заседании ЦК партии 10-23 октября Ленин не назначил конкретного дня восстания. Очень часто упускают из вида, что Каменев и Зиновьев были далеко не единственными большевиками, которые возражали против начала вооруженного восстания во второй половине октября. Мало того, что проголосовавшие за восстание склонялись большей частью к его отсрочке на «Определенное время», — писал Троцкий, — «открытые противники восстания Зиновьев и Каменев были не недвеноки даже в Центральном комитете. Рыков и Ногин, не присутствующие на заседании ЦК 10 октября, полностью разделяли их точку зрения. К тому же склонялся Милютин». По свидетельству самого Ленина, в высших эшелонах партии наблюдаются колебания, своего рода неприятие борьбы за власть. Но Каменеву и Зиновьеву этого было мало. Каменев передал изложение своей из Зиновьевской точки зрения в газету Горького «Новая жизнь» с сопроводительным письмом. В нем сообщалось, не только Зиновьев и я, но и многие трезвомыслящие товарищи считают, что взятие на себя инициативы вооруженного восстания в настоящий момент при данной расстановке сил, независимо от съезда Советов и за несколько дней до его начала, было бы недопустимым шагом, губительным для пролетариата и революции. Поставить все на карту восстания было бы актом отчаяния, Наша партия слишком сильна, перед ней слишком большое будущее, чтобы она могла пойти на такой шаг. После акций Каменева и Зиновьева у временного правительства уже не осталось каких-либо сомнений, что готовят настоящую революцию. Правда, и до этого Керенске и его правительство, судя по всему, отчетливо представляли себе характер приближающихся событий. Киринский недвусмысленно говорил об этом в беседах с дипломатами Антанты. «Мне нужно только, чтобы они начали действовать», — завел он как-то английскому послу Джорджу Бьюкемену. «Тогда я смогу их раздавить». Выражая аналогичные взгляды, посол США Дэвид Фрэнсис сообщал... Начинают думать, что не предпримут никаких демонстраций, если это так, жаль, ибо будет упущен благоприятный момент преподать им надлежащий урок. Пока Керенский в частных беседах говорил о своей уверенности в прочности позиций правительства, его противники вели практическую подготовку к восстанию. 12-25 октября был создан военно-революционный комитет во главе с Троцким, он состоял из 48 большевиков, 4 левых эсеров и 4 анархистов. Последние сомнения Керенского относительно того, что ждет его и возглавляемое им правительство, расселись после появления обращения военно-революционного комитета к населению Петрограда. В нем говорилось, что в целях защиты революции и ее завоеваний от контрреволюционных сил РВК назначает комиссаров воинские части в столице и ее окрестностях, и что все отдаваемые и получаемые в воинских частях и стратегических пунктах распоряжения подлежат исполнению только по утверждению их комиссарами. Временным правительством были приняты решения об отключении телефонов Смольного и о преследовании членов ВРК в судебном порядке.